Петербургские встречи Грибоедова и Пушкина. Вот причуды судьбы. Один поэт с войны возвращался, другой на нее рвался. По всей видимости, первая встреча Пушкина и Грибоедова в марте 1828 года состоялась именно в Демутовом трактире, где поэты просто не могли не встретиться. Если же проанализировать Составленные разными исследователями летописи жизни двух поэтов. В этот период они общались довольно близко и встречались не менее семи раз, не считая ни зафиксированных никем встреч, которые могли происходить, к примеру, в той же гостинице Димота или у совместных друзей поэтов. Перечислим даты и места Известных встреч двух поэтов, которые продемонстрировали в "Птиเวсенние дни" 1828 года, что гении могут и дружить, опровергая драматические коллизии взаимоотношений людей типа Моцарта и Сальери или Тургенева и Достоевского. Как указывал в своей обстоятельной биографии поэта исследователь Фомичев, первый раз после длительного перерыва два поэта встретились 19 марта на музыкальном утреннике, У пианистки Марии Шимановской, объехавшей с концертами всю Европу и теперь устроевшей в Петербурге в доме на итальянской улице 15 свой культурный салон. На этом утреннике Грибоедов не мог не блеснуть своей виртуозной игрой на фортепиано. Помечёв Александр Грибоедов биография Санкт-Петербург 2012 год страница 349-350. 25 марта На пасхальном обеде у Свиньина Грибоедов был вместе с Пушкиным, Вяземским, Крыловым, Гречем и другими литераторами. Вот что вспоминал об этой встрече Кисенафонт Алексеевич Полевой, 1801-1867, брат издателя Московского телеграфа Полевого, живший также в тот период в гостинице Димута. Знаменательно, что на обед поэты пришли вдвоем, значит, они где-то заранее встретились и какое-то время общались. Грибоедов явился вместе с Пушкиным, который уважал его как нельзя больше, и за несколько дней сказал мне о нем "Это один из самых умных людей в России". Любопытно послушать его. Можно судить, с каким напряженным вниманием наблюдал я Грибоедова, но на первый раз он обманул мои ожидания. Он был в каком-то недовольстве, раздражении, казалось мне, и посреди общих разговоров отпускал только острые слова. За столом разговор завязался о персиянах, что было естественно в обществе Грибоедова, который знал персиян во всех отношениях. Еще недавно расстался с ним и готовился опять к ним ехать. Он так живо и ловко описывал некоторые их обычаи, что Греч очень, кстати, сказал при том указывая на него: "Господин слишком проницателен". слишком персиянин признаюсь молодой ум мой ожидал от грибоедова чего-то другого где же скрывается глубина этого человека думал я не зная что в большом обществе он всегда был таков да и кто же не будет таков особенно подозревая что на него смотрят как на что-то особенное и ожидают чего-то необыкновенного Ривороль находился однажды в таком положении и начал, как говорится, рубить с плеча все, что попадалось в разговоре. Собеседники его изумились. Грибоедов сделал почти то же, потому что в одинаковом случае положение человека известного умом всегда одинаково. Вечером, когда кружок друзей стал теснее, Грибоедов был гораздо мягче и с самой доброй готовностью читал наизусть отрывок из своей трагедии Грузинская ночь, которую сочинял тогда. Через несколько дней мне опять случилось обедать с ним у Греча, входя в комнату, я увидел Грибоедова за фортепиано. Он аккомпанировал известному Тозе, у которого тогда еще был голос, и какому-то другому итальянцу. Дуэт кончился, и Грибоедов был окружен многими из своих знакомых, которые вошли во время его игры и не хотели прерывать музыки приветствиями к нему. С какой добротою, с какой искренностью обходился он со старыми знакомыми. Тут почувствовал я, как мог быть пленителен этот человек. Некоторые поздравляли его с успехами по службе и почестями, о чем ярко напоминали бриллианты, украшавшие грудь поэта. Другие желали знать, как он провел время в Персии. "Я там состарился", отвечал Грибоедов. "Не только загорел, почернел, почти лишился волосов на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости". В словах его точно виден был какой-то грустный отзыв. За столом Грибоедов почти не вмешивался в литературные суждения, какие излагали двое или трое из собеседников. Теперь уже покойных, мир памяти их. Он чувствовал себя нездоровым и уехал вскоре после обеда. Второе свидание с Грибоедовым оставило во мне впечатление более приятное, хотя я слышал тут меньше. Видимо, сам поэт был расположен теплее и потому казался общительнее. Его обращение всегда отличалось редким свойством, какой-то искренностью, которая однако ж не переходила светских форм. Слушая Грибоедова, можно было верить каждому его слову, потому что он не терпел преувеличений и будто мыслил вслух, не скрывая своих чувств, но образованность и светскость придавали ему характер обворожительный. Еще больше я увидел справедливость своих замечаний, встретившись с Грибоедовым, думаю, в третий раз у князя Адуевского. Тут разговоры и суждения Грибоедова были чрезвычайно замечательны, и верно от того, что нас было только трое. Грибоедов в воспоминаниях современников 1980 год, страницы 160, 162. 27 марта. Грибоедов, Пушкин, Жуковский и Вяземский обедают у Вильегорского. Как писал в тот же день Вяземский своей жене: "Имели мы приятный обед у Вильегорского с Грибоедовым, Пушкиным, Жуковским". в Грибоедове есть что-то дикое, суровое, Дикое в самолюбии, оно при малейшем раздражении становится надыбы, но он умен, пламенен, с ним всегда весело. Пушкин тоже полудикий в самолюбии своем, и в разговоре, в спорах были у него шибкие задорные. Здесь любопытно сравнение характеров Грибоедова и Пушкина, оба, так сказать, дикие, горячие, задорные. 18 апреля в гостях у Жуковского В Шепелевском доме, соединённом с зимним дворцом, Грибоедов, Пушкин, Вяземский и Крылов сговариваются о своей совместной поездке в Лондон и Париж. На следующий день Вяземский колоритно и ярко описал этот замысел в письме к своей жене. Смерть хочется приехав с вами поздороваться и распроститься, возвратиться в июне в Петербург и отправиться в Лондон на пироскафе из Лондона недели натри в Париж. А в августе месяце быть снова у твоих саратовских прекрасных ножек. Вчера были мы у Жуковского и сговорились пуститься на этот европейский набег. Пушкин, Крылов, Грибоедов и я. Мы можем показываться в городах, как жираф или осажи, не шутка видеть четырех русских литераторов. Журналы верно говорили бы об нас. Приехав домой, издали бы мы свои путевые записки. Ну вот, опять золотая руда. Право можно из одной спекуляции пуститься на это странствие, продать заранее не написанный манускрипт своего путешествия какому-нибудь книга-продавцу или, например, полевому. Деньги верные. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страница 90. Ох, причуды истории. Если бы такая поездка за границу самых ярких литераторов того времени состоялась, она стала бы самым значительным зарубежным путешествием русских поэтов за всю историю. Но, что называется, звезды не сошлись. Грянувшая вскоре новая война с Турцией спутала все карты. 16 мая в присутствии Грибоедова, Вяземского и Мицкевича Пушкин читал Бориса Годунова в салоне графа Лаваля. На следующий день Вяземский писал жене: "Вчера Пушкин читал свою трагедию Улаваль. В слушателях были две княгини, Мишель, Адоевская Ланская, Грибоедов, Мицкевич, юноши Балк, который слушал трагически. Кажется, все были довольны, сколько можно быть довольным, мало понимая. Там же страница 91." 21 мая Вяземский предложил устроить друзьям дружеский пикник, и вот 26 мая состоялась знаменательная поездка на пироскафе пароходе в Кронштадт. Грибоедова, Пушкина, Вяземского, Олениных, Мицкевича и других. Вяземский описал это событие в своем очередном письме жене. Наконец, вчера совершил я свое путешествие в Кронштадт с Олениным, Пушкиным и прочими. В 2 часа ночи возвратился я из Царского села, в девяти утра был уже на пристани. Вот деятельность. В Кронштадте осматривали мы флот или часть флота, которая выступает в море. Сначала под командою Синявина, но он доплывет с ним только до Копенгагена, а там возвратится начальником же останется Рикорд, известный своими японскими приключениями и пребыванием в Камчатке. и женой баладной Людмилой, которая печаталась в журналах. На корабле у меня закипел демон мятежный, волнующий, но я от него скоро отмолился. Туда поехали мы при благоприятной погоде, но на возвратном пути, при самых сборах к отплытию, разразилась такая гроза, поднялся такой ветер, полил такой дождь, что люба, надобно было видеть, как весь народ засуетился, Кинулся в каюты, шум, крики, давка. Здесь одна толстая англичанка падает с лестницы, но не в воду, а на пол. Там француженку из лодки тащат в окошко на пароход. А Ленин сын выпивает портера и водки на одну персону на двадцать один рубль. Восхитительно. Пушкин дуется, хмурится, как погода, как любовь. У меня в глазах только одна картина. Англичанка молодая, Бледная новобрачная, прибывшая накануне с мужем из Лондона, прострадавшая во все плавание, страдает и на проходе. Удивительно милое лицо, выразительное. Пушкин нашел, что она похожа на сестру игрока из Роннских вод. Имеется в виду роман Скотта Сен-Роннские воды. Они едут в Персию. Он, советник посольства, недавно проезжал через Москву к Персии, Очень знаком с Курсаковым, поехал жениться в Англию вследствие любви несколько летний и теперь опять возвращается. И он красивый мужчина, и по словам Киселева и Грибоедова, знавших его в Персии, очень образованный человек, а жена ну просто живописная мечта. Грибоедов в воспоминаниях современников Москва 1980 год, страница 91, 92. Обратим внимание, что появление на пароходе английского дипломата в компании с Грибоедовым и его друзьями никак нельзя назвать случайным. Мы еще вернемся к этой теме, но совершенно очевидно, что приезд в Петербург накануне отъезда из него нового российского посольства во главе с Грибоедовым капитана Джона Николя Роберта Кембелла, 1799-1870, секретаря английской миссии в Иране, которого хорошо знал по предыдущей службе поэт Можно расценить как умелую операцию английской дипломатии и разведки, старавшейся держать руку на пульсе того, что происходит в Петербурге, и с какими полномочиями и задачами выезжает в Персию новый посланник Грибоедов. Кембл уехал из Туркманчая чуть раньше Грибоедова, отправившись в Лондон с донесениями о ситуации в Персии и о ходе переговоров. Затем он внезапно оказался в Петербурге, И какое идеальное прикрытие: красивая жена и страстная любовь молодоженов. Совершенно естественно, что Кэмбл завел со своим старым знакомым разговоры, и что же он ему поведал? Как позднее писал фон Фок, один из руководителей российского сыска, управляющий третьим отделением канцелярии его величества, Кэмбл во время той встречи заявил Грибоедову в присутствии его неназванного друга: "Берегитесь вам не простят туркманчайского мира. Там же страница 290. Какого друга имел в виду фон фок? Кто передал ему эти слова? Это мог быть и Киселев, сотрудник коллегии иностранных дел, который был вместе с Грибоедовым на туркманчайских переговорах и поэтому хорошо знавший кэм Они могли разговаривать с английским дипломатом вместе с Грибоедовым, или это мог быть Оленин, чиновник азиатского департамента, также посвящённые в тонкости русско-персидских отношений. По сути, кто это был неважно, для нашего повествования существенно, что еще до отъезда из Петербурга 25 мая над Грибоедовым промелькнула тень персидской угрозы, привнесенная опытным английским дипломатам. Что это было? Попытка запугать Грибоедова, чтобы он отказался от своей миссии и остался в России, или просто болтливость потерявшего бдительность английского агента? Попробуем поразмыслить. Назначение посланником в Персию опытного грибоедова, имевшего давние и устойчивые связи с Абасмирзой, который признавался Россией законным наследником персидского престола, не настроенного идти ни на какие уступки тегеранской знати и английским дипломатам, что было изначально воспринято в их кругах как опасный вызов. По свидетельству того же фон Фока, Грибоедов накануне своего отъезда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 Забегая вперёд, скажем, что когда Грибоедов будет находиться в Тфлисе, туда таким же странным, вроде бы случайным образом, как Кембл в Петербург, приводит тот самый гаремный врач Джон Макнилл, которого мы уже знаем по антироссийским интригам в Персии в предыдущие годы. Встретится грибоедов на кавказе и с джоном кембеллом за которого будет даже ходатайствовать о награждении перед петербургским начальством а самого кембелла ждет потом после гибели поэта прекрасное будущее уж не за участие или в успешной операции с разгромом российского посольства в 1830 году он станет новым послом англии в персии сменив умершего Джона Макдональда и пробудет на этой важной должности до 1835 года. Вот так в благостную атмосферу петербургской светской жизни Грибоедова вторгалась та самая персидская угроза, которую поэт-дипломат начал особенно остро чувствовать сразу после того, как узнал о своем назначении министром-посланником в Иране. Тяжелое предчувствие тогда просто витали в воздухе, и не случайно ли 30 апреля, во время ночной встречи в гостях у Пушкина, Тот предложил друзьям поэтам. Грибоедова на этой встрече не было. Для обсуждения события, свидетелем которого был поэт в Одессе несколько лет назад. Приплытие Черным морем к Адзерскому берегу тело Константинопольского православного патриарха Григория V, убитого турецкой чернью. Как иногда могут совпадать события, разделенные и по времени, и по месту действия. Как оригинальный подарок послания от Пушкина Грибоедов воспринял напечатанное во время его пребывания в столице в одной из петербургских газет отрывков из седьмой главы Евгения Онегина, в которых описывались московское впечатление Татьяны, столь похожее на обстановку Горя от ума. А предвосхищались они эпиграфом из бессмертной комедии Грибоедова, что не могло не польстить тогда ее автору. Фомичев. страница 354 Александр Грибоедов. Биография. Санкт-Петербург, 2012 год. Наконец, накануне отъезда Грибоедова 6 июня 1828 года, как писал Пушкин в своем путешествии в Аرزрум, он расстался с Грибоедовым в Петербурге перед отъездом его в Персию. Итак, только зафиксированных современниками встреч двух поэтов было не менее семи, а сколько было никем не записанных? И о влиянии поэтов друг на друга говорят многие факты. Например, Грибоедов слушал Бориса Годунова в исполнении Пушкина, а тот в набросках предисловия к этому произведению откровенно написал: "Грибоедов критиковал мое изображение Иова. Патриарх действительно был человеком большого ума, я же по рассеянности сделал из него глупца". По-видимому, рассказы Грибоедова о Персии и Востоке подействовали на Пушкина и в том смысле, что после этих встреч в его стихотворениях с восточными мотивами окончательно исчезают элементы нарочитой экзотики и чрезмерной романтики, и все сильнее становятся признаки реализма. Вид совершенно очевидно, что главной темой разговоров двух поэтов, особенно в силу острой любознательности Пушкина, была именно персидская тема, включавшая в себя и историю, и быт, и поэзию, и религию этой страны, или в более широком смысле, тема Востока, хотя, конечно, этими темами общение поэтов не ограничивалось. И, конечно, встречи с Грибоедовым не могли не сказаться на решимости Пушкина принять участие в тех грандиозных событиях, которые разыгрывались в это время на южных рубежах России, о чем свидетельствовали его многочисленные обращения к императору с просьбой участвовать в начинающихся против турок военных действиях. Пушкин, как и в 1821 году во время греческого восстания, вспомним фактически отдавшего свою жизнь за свободу Греции, заболевшего и умершего там в апреле, 1824 года Байрона. Так вот Пушкин хотел пойти добровольцем на освободительную войну, но император решил по-другому, сообщив, что воспользуется первым случаем, чтобы употребить отличное дарование Пушкина в пользу отечества. Вяземский рассказал об этом отказе и о том, что его самого не пускают в армию, в письме к своей жене 24 апреля. Обедал у Кутайсовых, Шепелевым и Дурновой. Шепелев едет на войну, для него настоящий военный пир со всей горячностью буйной молодости, а для меня это увы. Меня на этот пир не пустили от того-то на других скалю зубы. Пушкин с горя просился в Париж, ему отвечали, что как русский дворянин, имеет он право ехать за границу, но что государю будет это неприятно. Грибоедов же вместо Парижа едет в Тегеран чрезвычайным посланником. Я не прочь ехать бы и с ним, но теперь мне и проситься нельзя. Ведь да, матушка Россия, попечительная лапушка, ее всегда лежит на тебе, бьет ли, ласкает ли, а все тут никак не уйдешь от нее. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 91. Ответ с отказом на свою просьбу Пушкин получил от Бенкендорфа 20 апреля. А 25 апреля полномочным министром российской миссии в Персии был назначен Грибоедов. 21 апреля Пушкин снова обращается к Бенкендорфу, сожалея, что желания поехать на войну не могли быть исполнены, и тут же просит о новой поездке. Так как следующие шесть или семь месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне не удастся. Если ваше превосходительство соизволите мне и спросить от государя сие драгоценное дозволение, то вы мне сделаете новое истинное благодеяние. Из этих слов видно, как сильно хотел Пушкин увидеть Европу, ведь чтобы добраться до Парижа, нужно было проехать несколько стран, лучше всего о страсти поэта воочию увидеть далекие страны. Рассказала в своих записках Смирнова-Россетц, с которой Пушкин часто встречался в салоне вдовы историка Карамзиной. Вот как она передала весьма красноречивое для нашего повествования слова поэта: "Я желал бы видеть Константинополь, Рим и Иерусалим. Какую можно бы написать поэму об этих трёх городах, но их надо увидеть, чтобы о них говорить. Увидеть Босфор, Святую Софию, посидеть в оливковом саду, увидеть Мертвое море и Иордан". Какой чудесный сон. Затем он говорил о Риме сперва идолопоклонническом, потом христианском, продолжала Смирнова россет. Говорил об Иерусалиме, причем я заметила, что он был взволнован. Глаза его приняли выражение, которого я не видала ни у кого, кроме него, и то редко. Когда он испытывает внутренний восторг, у него появляется особенное серьезное выражение, он мыслит. Я думаю, что Пушкин готовит для нас еще много неожиданного. Несмотря на веселое обращение, иногда почти легкомысленное, несмотря на иронические речи, он умеет глубоко чувствовать. Я думаю, что он серьезно верующий, но он про это никогда не говорит. Глинка рассказал мне, что он раз застал его с Евангелием в руках, причем Пушкин сказал ему: "Вот единственная книга в мире, в ней все есть". Я сказала Пушкину: "Уверяют, что вы не верующий". Он расхохотался и сказал, пожимая плечами: "Значит, они считают меня совершенным кретином". Получив отказ в армейском назначении, Пушкин от огорчения сильно захворал, впав в болезненное отчаяние. Сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нем, и он опасно занемок, как вспоминал навещавший Пушкина сотрудник третьего отделения Ивановский. Тарховая жизнь Александра Сергеевича Пушкина. Москва, 2009 год. Страница 4 Под оплекой этого горького отказа было в частности письмо великого князя Константина Палча Бенкендорфу от 14 апреля. Вы говорите, что писатель Пушкин и князь Вяземский просят о дозволении следовать за главной императорской квартирой. Поверьте мне, что в виду прежнего поведения, как бы они ни старались выказать свою преданность службе его величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно было бы в чем либо положиться. Там же страница 398. Между тем, Пушкин не успокоился в своем намерении поучаствовать в войне с турками. Пройдет 9 месяцев после отъезда Грибоедова, И в начале марта 1829 года, еще не зная о гибели своего товарища по поэтическому служению, поэт начнет совершать свой побег на войну, который войдет в историю как путешествие в Арзрум. Впоследствии мы вернемся к этому побегу, обратившись к еще одной тайне, связывающей именно Пушкина и Грибоедова.